Глава 43. Мэдди. Прошло уже около трех часов, а Грейсона все еще не доставили в палату, и никаких новостей о его состоянии не поступало. Сразу после ухода Луки я позвонила Сиене. Она была полна решимости поддержать меня и приехать в больницу. Однако сейчас середина ночи, ей пришлось бы разбудить Келлера. А он вряд ли хорошо воспринял бы эту ситуацию, потому что любит Грейсона как родного брата. Фрэнки снова принес мне кофе. Я вручил чашку, стараясь не смотреть в глаза. Я думала, что уже выплакала все слезы, но, к сожалению, они все еще катятся по моим щекам. Обручальное кольцо тяжело давит на палец, и я чувствую грусть, осознавая, что, возможно, Грейсон никогда не увидит, как я его ношу. Внезапно я ощущаю настойчивое желание посетить туалет, а когда я встаю, в нижней части живота появляется странная боль, напоминающая менструальную. Но что самое неприятное, боль распространяется вниз по обеим ногам и достигает поясницы. Я делаю глубокий вдох и опираюсь ладонью о стену. Чёрт, как больно! Спустя мгновение я обретаю силы и, оттолкнувшись от стены, иду к двери. Однако, подойдя ближе, спотыкаюсь, потому что боль возвращается, и на этот раз она гораздо сильнее. Перед моими глазами вспыхивают звезды, и я пытаюсь открыть дверь, но не могу найти ручку. В ужасе я распахиваю дверь... Меня пронзает новая волна боли, я сгибаюсь пополам и замечаю, как Фрэнки опускается рядом со мной на колени. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Нет, мне очень больно!» — восклицаю я, прижимая руки к животу и пытаясь облегчить боль. «Пожалуйста, позови кого-нибудь!» Мне кажется, Фрэнки тоже охватывает ужас, но стоит мне закрыть глаза, как он стремительно исчезает в глубине коридора. «Я теряю их обоих!» Все, что я когда-либо любила, уходит от меня. Пожалуйста, малыш, пусть с тобой все будет хорошо. Сейчас твоя мама нуждается в тебе больше всего на свете. Фрэнки возвращается с доктором, чьи волосы собраны в тугой пучок на затылке. «Мисс Питерс, прошу вас пройти со мной». Оттолкнувшись от стены, я с трудом выпрямляюсь, и на мгновение боль отступает. Фрэнки протягивает мне руку, и, схватившись за нее, я позволяю ему провести меня по коридору в палату, расположенную справа. Он подводит меня к кровати, и я ложусь на нее, опасаюсь, что комната закружится перед глазами. Доктор закрывает двери и подходит к кровати с планшетом в руке. Ее добрая улыбка приносит мне некоторое облегчение, в отличие от мистера стиснутые зубы. На каком сроке вы находитесь? Сейчас идет десятая неделя беременности, и через две недели мне необходимо будет пройти двенадцатинедельную консультацию. «Не могли бы вы поднять платье, чтобы я смотрела ваш живот? Я бы хотела провести ультразвуковое исследование. Отец ребенка предпочитает остаться здесь. Он не отец. Я не отец!» Произносим мы с Фрэнки одновременно. Неловкость повисает в воздухе, и Фрэнки спешит покинуть палату. «У вас было кровотечение», — интересуется врач. «Немного раньше. У меня было небольшое кровотечение, но я прочитала в интернете, что это вариант нормы». «Да и количество выделений было совсем небольшим. Я понимаю, что несу чушь, но теперь боюсь, что упустила что-то важное, потому что не хотела говорить об этом Грейсону. Давайте сделаем УЗИ и убедимся, что все в порядке». Я киваю, врач, шаркая ногами, покидает палату. Спустя несколько секунд в нее врывается Френки. «Мэдди, нам пора уходить». «Что? Я не могу уйти». Он пристально смотрит на меня, а я инстинктивно пытаюсь отползти подальше. Однако Френки, не отводя от меня глаз, заводит руку за спину, достает пистолет и направляет его на меня. «Что ты делаешь?» «Выбирай, либо ты пойдешь со мной и останешься в живых», — говорит он, проводя рукой по своей темной щетине, — «либо останешься здесь и умрёшь». «Я чувствую, что в голове у меня всё перемешалось. Но ты же работаешь на Луку», — удивленно восклицаю я. «Я сам по себе». «О, чёрт!» «Они убьют тебя!» Если он дотронется до меня, Грейсон найдет его и отправит прямиком в ад. Но это будет потом, а сейчас... «Сейчас Грейсон ни черта мне не сделает», — говорит Фрэнки, словно прочитав мои мысли. «Но чтобы мой план сработал, нужно, чтобы ты не встала у меня на пути». Для меня его слова не имеют никакого смысла. «Какой еще план? Что за хрень ты несешь? Фрэнки приближается к кровати, я отшатываюсь в сторону. «Отвали от меня!» — кричу я, но... Набросившись на меня, он зажимает мне рот рукой. Задыхаясь, я бью кулаками по его рукам, пытаясь освободиться из его хватки. Чш, Мэди. «Грейсон говорил, что ты бешеный, и, черт возьми, он был прав. Ты же не собираешься облегчить мне задачу, не так ли?» «Я делаю это, чтобы спасти вас обоих», — добавляет он, но я отказываюсь уступать. «Мэдди, успокойся, черт возьми, я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно, чтобы ты пошла со мной». Если ты останешься здесь, Марка придёт за тобой, чтобы обменять тебя на свою дочь. А мне нужно, чтобы Грейсон был в ярости и готов сжечь город дотла». «Но я не могу покинуть Грейсона. Ты будешь вести себя тихо?» Я киваю, но продолжаю цепляться руками за его руки. Затем он отпускает меня, и я, хватая ртом воздух, обхватываю свое горло. «Я не могу оставить его!» — всхлипываю я. «Это лишь временная мера» но она необходима для вашей безопасности. Сейчас Грейсон не может тебя защитить, а я могу. Однако для этого тебе нужно написать ему письмо, в котором ты скажешь, что разрываешь с ним все отношения. Мне важно держать его в узде. А я не смогу этого сделать, если он будет постоянно думать о том, что с тобой что-то случилось. Что? Я не могу так с ним поступить. Пожалуйста, не заставляй меня этого делать. А как же мой ребенок? Фрэнки достает из кармана сложенный лист бумаги и черную ручку. Он протягивает их мне, и я, дрожа от страха, беру предметы из его татуированных пальцев. Мне хочется ударить его ножом в глаз и бежать, но я осознаю, насколько это опасно. Здесь больше нет Грейсона, который мог бы меня защитить. К тому же этот псих наставил на меня пистолет. «Постарайся, чтобы твое письмо выглядело правдоподобно Мэдди». Мне нужно, чтобы его внимание было сосредоточено исключительно на деле. Как мне найти слова, которые ранят его в самое сердце? Дорогой Грейсон, я хочу, чтобы ты знал. Я всегда буду любить тебя. Ты мужчина моей мечты, и я знаю, что каждая женщина хочет, чтобы к ней относились как к принцессе. Но, к сожалению, я больше не могу быть с тобой. Я не могу жить в постоянном страхе, зная, что ради меня ты рискуешь жизнью. И я не хочу больше жить во тьме, особенно с нашим ребенком. Пожалуйста, не пытайся найти меня. Я не хочу разбивать тебе сердце, но мое уже разбито, и, возможно, это к лучшему. У нас не может быть общего будущего. Но я счастлива, что мы были вместе в течение этих месяцев. Я буду бережно хранить каждое мгновение, проведенное с тобой. Прости меня, Мэдди. Я складываю письмо пополам, и Фрэнки протягивает руку, чтобы взять его. «Я бы хотела сама отнести письмо в его палату». «Хорошо», — недовольно борчит Фрэнки, — «но нам следует поспешить». Я спускаюсь с кровати и иду за Фрэнки к двери палаты Грейсона. Когда я поворачиваю ручку, мое сердце начинает биться чаще, потому что он уже лежит внутри. Из его рта торчит трубка, а мониторы, подключенные к его телу, издают беспорядочные звуковые сигналы. Но он жив. Мне нужно попрощаться. У тебя есть пять минут. Лука вернется через десять. Глубоко вдохнув, я придвигаю стул к его кровати и, сев рядом, накрываю его руку своей. Грейсон, я не знаю, слышишь ли ты меня, но я согласна выйти за тебя замуж. Я уже надела кольцо, и теперь ты от меня не убежишь. Пожалуйста, продолжай меня искать, умоляю тебя. Мои слезы капают ему на руку. «Надеюсь, мы скоро снова встретимся». Я встаю со стула и кладу письмо на столик, где лежит его телефон. Сейчас я должна быть сильной ради своего ребенка и Грейсона. С высоко поднятой головой я выхожу из палаты, надеясь, что у меня еще есть шанс на спасение. Выглянув в коридор, я вижу, что Фрэнки стоит у двойных дверей и смотрит на часы. Не теряя времени, я открываю дверь так тихо, как только могу, и, не отрывая взгляда от красного знака «выход», выхожу в коридор. Я думала, что в больницах всегда много людей, но куда же все они подевались и где, черт возьми, мой врач? Сделав глубокий вдох, я со всех ног бегу к пожарному выходу. «Мэдди!» — рычит Френки, и его тяжелые шаги позади меня становятся все громче. Я толкаю дверь и буквально вываливаюсь за нее после чего разворачиваюсь и захлопываю ее прямо перед лицом разъяренного Френки. «Помогите!» — кричу я. Френки резко распахивает дверь и отбрасывает меня назад. Когда я скольжу по полу, мои руки начинают нестерпимо сжечь. «Чёрт!» — восклицаю я, стараясь отодвинуться еще дальше. Но Френки наклоняется, подхватывает меня на руки и перекидывает через плечо. «Хорошо, будь по-твоему!» Я изо всех сил бью его по спине своими покрытыми синяками руками. И отчаянно брыкаюсь. «Отпусти меня! черт тебя побери!» «Замолчи!» Он несет меня через парковку к своему черному Мерседесу с включёнными фарами. «Пожалуйста, не делай этого, Френки. «Это единственный способ сохранить жизни тебе и Грейсону. Садись в машину и прекрати от меня убегать. Если ты еще раз попробуешь это сделать, мне придется сделать один звонок, и Грейсона убьют прямо на больничной койке». Ты меня понимаешь? Я едва заметно киваю, стараясь держать слезы.